Пятнадцатое. Анна Васильевна любила сидеть дома, как уже известно читателю, но иногда совершенно неожиданно проявлялось в ней непреодолимое желание чего-нибудь необыкновенного, какой-нибудь удивительной партии-де-плюзир, увеселительной прогулки. И чем затруднительнее была эта партия де плюзир чем больше требовала она приготовления и сборов, чем больше волновалась сама Анна Васильевна, тем ей было приятнее. находил ли на нее этот стих зимой, она приказывала нанять две-три ложи рядом, забирала всех своих знакомых отправлялась в театр или даже в маскарад. Летом она ехала за город куда-нибудь подальше. На другой день она жаловалась на головную боль, кряхтела и не вставала с постели, а месяца через два в ней опять загоралась жажда необыкновенного. То же случилось и теперь. Кто-то упомянул при ней о красотах Царицына, и Анна Васильевна внезапно объявила, что она послезавтра намерена ехать в Царицыно. Поднялась тревога в доме. Нарочный поскакал в Москву за Николаем Артемьевичем, с ним же поскакал и Дворецкой закупать вина, паштетов и всяких съестных припасов. Шубину вышел приказ нанять имскую коляску — одной кареты было мало — и приготовить подставных лошадей. Казачок два раза сбегал к Берсеневу Инсарову и снес им две пригласительные записки, написанные сперва по-русски, потом по-французски Зоей. Сама Анна Васильевна хлопотала о дорожном туалете барышень. Между тем партии де плезир чуть не расстроилась. Николай Артемьевич прибыл из Москвы в кислом и недоброжелательном франдерском расположении духа, он все еще дулся на Августину-христианну, и, узнав, в чем дело, решительно объявил, что он не поедет, что скакать из Кунцева в Москву, а из Москвы в Царицыно, а из царицына опять в Москву, а из Москвы опять в Кунцево. Нелепость! И, наконец, прибавил он, пусть мне сперва докажут, что на одном пункте земного шара может быть веселее, чем на другом пункте, тогда я поеду. Это ему никто, разумеется, доказать не мог, и Анна Васильевна, за неимением солидного кавалера, уже готова была отказаться от партии до плюзир, да вспомнила об Уваре Ивановиче и с горя послала за ним в его комнатку, говоря, утопающий и за соломинку хватается. Его разбудили, он сошел вниз, выслушал молча предложение Анны Васильевны, поиграл пальцами и к общему изумлению. Согласился? Анна Васильевна поцеловала его в щеку и назвала «миленьким». Николай Артемьевич улыбнулся презрительно и сказал «Кельбуд, какая нелепость!» Он любил при случае употреблять шикарные французские слова. А на следующее утро в семь часов карета и коляска, нагруженные доверху, выкатились со двора Стаховской дачи. В карете сидели дамы, горничные и Берсенев. Инсаров поместился на козлах, а в коляске находились Увар Иванович и Шубин. Увар Иванович сам движением пальца подозвал к себе Шубина. Он знал, что тут будет дразнить его всю дорогу, но между черноземной силой и молодым художником существовала какая-то странная связь и бранчивая откровенность. Впрочем, на этот раз Шубин оставил своего толстого друга в покое. Он был молчалив, рассеян и мягок. Солнце уже высоко стояло на безоблачной лазуре, когда экипажи подкатили к развалинам Царицынского замка, мрачным и грозным даже в полдень. Все общество спустилось на траву и тут же же двинулось в сад. Впереди шли Елена и Зоя с Инсаровым. За ними, с выражением полного счастья, на лице выступала Анна Васильевна под руку Суваром Ивановичем. Он пыхтел и переваливался. Новая соломенная шляпа резала ему лоб, и ноги горели в сапогах. Но и ему было хорошо. Шубин и Берсенев замыкали шествие. — Мы будем брать в резерве, как некие ветераны, — шепнул Берсеневу Шубин. — Там теперь Болгария. Прибавил он, показав бровями на Елену. Погода была чудесная. Все кругом цвело, жужжало и пело. Вдали сияли воды прудов. Праздничное светлое чувство охватывало душу. Ах, хорошо! Ах, хорошо! Беспрестанно твердила Анна Васильевна. Увар Иванч потряхивал одобрительно головой в ответ на ее восторженное воскресание и раз даже промолвил «Что толковать?» Елена изредка менялась словами с Инсаровым. Зоя придерживала двумя пальчиками край широкой шляпы, кокетливо выносила из-под розового барежного платья свои маленькие ножки, обутые в светло-серые ботинки с тупыми носками, и посматривала то вбок, то назад. «Ге!» — воскликнул вдруг вполголоса Шубин. Зоя Никитична никак оглядывается. Пойду-ка я к ней. Елена Николаевна теперь меня презирает, а тебя, Андрей Петрович, уважает, что на одно выходит. — Пойду. — Довольно я, кис. Тебе же, мой друг, советую бонтонизировать. В твоем положении это самое лучшее, что ты придумать можешь. Оно же и в ученом отношении полезно. Прощай. Шубин подбежал к Зое, подставил ей руку к рендерам и сказал, «Да хант, мадам, вашу руку, сударыня, подхватил ее и пустился синей ней вперед». Еле она остановилась, подозвала берсенева и тоже взяла его руку, но продолжала говорить с Инсаровым. Она спрашивала у него, как на его языке называются ландыш, клён, дуб, липа, болгария, подумал бедный Андрей Петрович. Вдруг впереди раздался крик. Все подняли голову, сигарошница Шубина летела в куст, брошенная рукой Зои. «Погодите, я с вами за это рассчитаюсь!» — воскликнул он, полез в куст, нашел там сигарошницу и вернулся был к Зое, но не успел он к ней приблизиться, как уже опять его сигарошница летела через дорожку. «Раз пять!» — повторилась эта проделка. Он все хохотал и грозился, а Зоя только тихомолку улыбалась и пожималась, как кошечка. Наконец он поймал ее пальцы и так их тиснул, что она пискнула и долго потом дула на руку, притворно сердилась, а он напевал ей что-то на ухо. — Шалуны, молодой народ! — весело заметила Анна Васильевна Увару Ивановичу. Тот поиграл перстами. — Какова Зоя Никитична? — сказал Берсенев Елене. — Ашубин, — отвечала она. — Между тем... Все общество подошло к беседке, известной под именем меловидовой и остановилось, чтобы полюбоваться зрелищем царицинских прудов. Они тянулись один за другим на несколько верст. Сплошные леса темнели за ними. Мурава, покрывавшая весь скат холма до главного пруда, придавала самой воде необыкновенно яркий изумрудный цвет. Нигде, даже у берега, не вспухала волна, не белела пена, Даже ряби не пробегало по ровной глади. Казалось, застывшая масса стекла тяжло и светло улеглась в огромные купели, и небо ушло к ней на дно, и кудрявые деревья неподвижно глядели в ее прозрачное лоно. Все долго и молча любовались видом. Даже Шубин притих, даже Зоя задумалась. Наконец все единодушно захотели покататься по воде — Шубин, Инсаров и Берсенев побежали вниз по траве в запуски. Они отыскали большую раскрашенную лодку, отыскали двух грибцов и позвали дам. Дамы сошли к ним. Варванч осторожно спустился за дамами. Пока он входил в лодку, пока усаживался, много было смеху. «Смотрите, барин, не затопите нас!» — заметил один из гребцов молодой курносый парень в александрийской рубахе. «Ну, ну, фуфыря!» — проговорил Увар Иванович. Лодка отчалила. Молодые люди взялись было за весла, но грести умел из них один инсаров. Шубин предложил спеть хором какую-нибудь русскую песню и сам затянул вниз по матушке. Берсенев, Зои и даже Анна Васильевна подхватили. инсаров не умел петь, но вышло разноголосице. На третьем стихе певцы запутались. Один Берсенев пытался продолжать басом. Ничего в волнах не видно, но тоже скоро сконфузился. Гребцы перемигнулись и оскалили зубы молча. — Что? — обратился к ним Шубин. — Видно, господа петь-то не умеют. Малый в александрийской рубахе только головой тряхнул. — Так погоди, курносый возразил Шубин. — Мы тебе покажем. — Зоя Никитич, спойте нам люляк, озеро Нидермейра. Не гребите вы! Мокрые весла поднялись на воздух, как крылья, и так и замерли, звонко роняя капли. Лодка проплыла еще немного и остановилась. Чуть-чуть закружившись на воде, как лебедь, Зоя поломалась. «Алло! Ну же!» — ласково промолвила Анна Васильевна. Зоя скинула шляпу и запела «О лак, а не апен, а фини, са карьер!» О озеро год едва закончил свой бег. Ее небольшой, но чистый голосок так и помчался по зеркалу пруда. Далеко в лесах отзывалось каждое слово. Казалось, и там кто-то пел четким и таинственным, но нечеловеческим, нездешним голосом. Когда Зоя кончила, громкое браво раздалось из одной прибрежной беседки, и оттуда выскочило несколько краснорожих немцев, приехавших покнепировать в Царицыно. Некоторые из них были без сюртуков, без галстухов и даже без жилетов, и до того неистово кричали бис, что Анна Васильевна верела поскорее отъехать на другой конец пруда. Но прежде чем лодка пристала к берегу, Увару Ивановичу еще раз удалось удивить своих знакомых. Заметив, что в одном месте леса эхо особенно ясно повторяло каждый звук, он вдруг начал кричать перепелом. Сперва все вздрогнули, но точно же почувствовали истинное удовольствие, тем более что Увар Иванович кричал очень верно и похоже. Это его поощрило, и он попробовал мяукать, но мяуканье выходило у него не так хорошо. Он крикнул еще раз перепелом, посмотрел на всех и умолк. Шубин бросился его целовать, он оттолкнул его. в это лодка причалила и все общество вышло на берег. Между тем кучер с лакеем и горничной принесли корзинки из кареты и приготовили обед на траве под старыми липами. Все уселись вокруг разосланной скатерти и принялись за паштет и прочие яства. У всех аппетит был отличный, Анна Васильевна то и дело угащивала и уговаривала своих гостей, чтобы побольше ели. Уверяю, что на воздухе это очень здорово. Она обращалась с такими речами к самому Увару Ивановичу. «Будьте спокойны», — промычал он ей с набитым ртом. «Дал же Господь такой славный день», — твердила она беспрестанно. «Ее нельзя было узнать». «Она точно двадцатью годами помолодела». Берсенев заметил ей это. «Да, да», — сказала она, — «была и я в мое время хоть куда. И с десяткой бы меня не выкинули». Шубин присоединился к Зое и беспрестанно наливал ей вина. Она отказывалась, он ее почивал и кончал тем, что сам выпивал стакан и потом опять ее почивал». Он также уверял ее, что желает преклонить свою голову к ней на колени. Она никак не хотела позволить ему этакую большую вольность. Елена казалась серьезнее всех, но на сердце у нее было чудное спокойствие, какого она давно не испытывала. Она чувствовала себя бесконечно добрую, и ей все хотелось иметь подле себя не одного только Инсарова, но и Берсенева. Андрей Петрович смутно понимал, что это значило, и вздыхал украдкой. Часы летели, вечер приближался. Анна Васильевна вдруг всполошилась. — Ах, батюшки мои, как поздно! — заговорила она. — Пожито, попито, господа, пора и бороду утирать. Она засуетилась, и все засуетились. Встали и пошли в направлении к замку, где находились экипажи. Проходя мимо прудов, все остановились, чтобы в последний раз полюбоваться царицыным. Везде горели яркие передвечерние краски, небо рдела, листья переливчато блистали, возмущенные поднявшимся ветерком, растопленным золотом струились отдаленные воды. Резко отделялись от темной зелени деревьев красноватые башенки и беседки, кое-где разбросанные по саду. «Прощай, царицына, не забудем сегодняшнюю поездку», — промолвила Анна Васильевна. Но в это мгновение, и как бы в подтверждение ее последних слов, случилось странное происшествие, которое действительно не так-то легко было позабыть. а именно Не успела Анна Васильевна послать свой прощальный привет царицыну, как вдруг в нескольких шагах от нее за высоким кустом сирени раздались нестроенные восклицания, хохотня и крики и целая гурьба растрепанных мужчин, тех самых любителей пения, которые так усердно хлопали зоя высыпала на дорожку. Господа любители казались сильно навеселе. Они остановились при виде дам, но один из них, огромного роста, с бычачьей шеей и бычачьими воспаленными глазами, отделился от своих товарищей и, неловко раскланиваясь и покачиваясь на ходу, приблизился к окаменевшей от испуга Анне Васильевне. «Бонжур, мадам!» — проговорил он сиплым голосом. «Как ваше здоровье!» Анна Васильевна пошатнулась назад. — «А чего вы?» — продолжал великан дурным русским языком. «Не хотел петь бис, когда наш компаний кричал «бис» и «браво» и «форо»!» «Да, да, чего?» — раздалось в рядах компании. динсаров шагнул было вперед, но Шубин остановил его и сам заслонил Анну Васильевну. «Позвольте, — начал он, — почтенный незнакомец выразить вам то неподдельное изумление, в которое вы повергаете всех нас своими поступками». «Вы, сколько я могу судить, принадлежите к саксонской отрасли кавказского племени». «Следовательно, мы должны предполагать у вас знания светских приличий, а между тем вы заговариваете с дамой, которой вы не были представлены. Поверьте, в другое время я в особенности был бы очень рад сблизиться с вами, ибо замечаю у вас такое феноменальное развитие мускулов бицепс, трицепс и дельтоидус, что, как воятель, почел бы за истинное счастье иметь вас своим натурщиком. Но на сей раз оставьте нас в покое». Почтенный незнакомец... Выслушал всю речь Шубина, презрительно скрутив голову на сторону и уперши руки в бока. — Я ничего не понимаю, что вы говорите такое, — промолвил он наконец. — Вы думаете, может быть, я сапожник или часовых дел делмастер? Э, — Я офицер, я чиновник, да? Я не сомневаюсь в этом, начал был Шубин. А я вот что говорю, продолжал незнакомец, отстраняя его своей мощной рукой, как ветку с дороги. Я говорю: "От чего вы не пял бис, когда мы кричал бис? А теперь я сейчас сей минутою иду. Только вот нужно, чтоб это фройляйн, нет, это мадам, нет, это не нужно. А вот это «Или это...» — он указал на Елену и Зою. «Дала мне айнен кюс, как мы это говорим по-немецки, посолущик та Что ж, это ничего!» «Ничего, айнен кюс, это ничего!» — раздалось опять в рядах компании «И, дер Сакраментер! О, вот чудодей!» — проговорил, до весь от смеху один уже совершенно чирый немец. Зою хватило за руку Инсарова, но он вырвался у нее и стал прямо перед великорослым нахалом. — Извольте идти прочь! — сказал он ему негромким, но резким голосом. Немец тяжело захохотал. — Как прочь! — Вот это я и люблю! Разве я тоже не могу гулять? Как это прочь? чего прочь? — От того, что вы осмелились беспокоить даму, — проговорил он Саров и вдруг побледнел. — От того, что вы пьяны. «Как? Я пьян. Слышит? Хэр Энзидас, хэр провизор? Вы слышите это, господин провизор? Я офицер, а он смеет. Теперь я требую сатисфаксион. Айнен кюс велик. Удовлетворение. Поцелуй я, хочу я». «Если вы сделаете еще шаг», — начал Энсаров, — «ну, и что тогда?» Я вас брошу в воду. В воду! Крём я, Господи Иисусе, только. Ну посмотрим, это очень любопытно, как это в воду. Господин офицер поднял руки и подался вперед. но вдруг произошло нечто необыкновенное. Он крякнул Все огромное туловище его покачнулось, поднялось от земли, Ноги брыкнули в воздухе, и прежде чем дамы успели вскрикнуть, Прежде чем кто-нибудь мог понять, каким образом это сделалось, Господин офицер всей своей массой с тяжким плеском бухнулся в пруд И тотчас же исчез под заклубившейся водой. «Ай — Ай! — дружно взвизгнули дамы. «Майн гот! Боже мой!» — послышалось с другой стороны. Прошла минута, и круглая голова, вся облепленная мокрыми волосами, показалась над водой. Она пускала пузыри, это голова. Две руки судорожно барахтались у самых ее губ. — Он утонет! Спасите его! Спасите! — закричала Анна Васильевна Инсарову, которая стоял на берегу, расставив ноги и глубоко дыша. — Выплывет! — проговорил он с презрительной безжалостной небрежностью. — Пойдемте! — прибавил он, взявши Анну Васильевну за руку. «Пойдемте, Увар Иванович, Елена Николаевна!» а О-о-о!» — о, раздался в это мгновение вопль несчастного немца, успевшего ухватиться за прибрежный тростник. Все двинулись вслед за Инсаровым, и всем пришлось пройти мимо самой компании. Но, лишившись своего главы, гуляки присмирели, И ни словечко не вымолвили, один только, самый храбрый из них, пробормотал, потряхивая головой, но ну, это однако, это бог знает что, после этого, а другой даже шляпу снял. инсаров казался им очень грозным и недаром, что-то недоброе, что-то опасное выступило у него на лице. Немцы бросились вытаскивать своего товарища, и тот, как только очутился на твердой земле, начал слезливо брониться и кричать вслед этим русским мошенникам, что он жаловаться будет, что он к самому его превосходительству, графу фон Кизериц, пойдет. Но русские мошенники не обращали внимания на его возгласы и как можно скорее спешили к замку. все молчали пока шли по саду только анна васильевна слегка ухала но вот они приблизились к экипажам остановились и неудержимый несмолкаемый смех поднялся у них как у небожителей гомера первый визглиева как безумный залил с шубин за ним горохом забарабанил берсений в там зое рассыпалась тонким бикером анна васильевна тоже вдруг так и покатилась Даже Елена не могла не улыбнуться, даже Инсаров не устоял, наконец. Но громче всех и дольше всех и неистовее всех хохотал Увар Иваныч. Он хохотал до да колотья в боку, до да чахоты, до да удушья. Притихнет немного, да проговорит сквозь слезы. «Я думаю, что это хлопнуло, а это он!» Плашмя! И вместе с последним, судорожно выдавленным словом, новый взрыв хохота потрясал весь его состав». Зоя его еще больше подзадоривала. «Я, — говорит, — вижу ноги по воздуху». «Да, да, — подхватил Увар Иванович. ноги, ноги, а там хлоп, а это он, плашмя». «Да, и как они это ухитрились, ведь немец-то втрое больше их был, — говорила Зоя. «А я вам доложу, — ответил, утирая глаза Увар Иванович, — я видел». Одной рукой за поясницу Ногу подставил, да как Хлоп! Я слышу Что это? А это он Плашмя! Уже экипажи Давно тронулись Уже царицинский замок скрылся Из виду, а Увар иванович Все не мог успокоиться Шубин, который пять С ним поехал в коляске Пристыдил его, наконец А Инсарову? Было совестно. Он сидел в карете против Елены, на козлах поместил Соберсенев, и молчал. Она тоже молчала. Он думал, что она его осуждает. А она не осуждала его. Она очень испугалась в первую минуту. Потом ее поразило выражение его лица. Потом она все размышляла. Ей не было совершенно ясно, о чем размышляла она. Чувство, испытанное ею в течение дня, исчезло, это она сознавала, но оно заменилось чем-то другим, чего она пока не понимала. Партида плезив продолжалась слишком долго. Вечер незаметно перешел в ночь. Карета быстро неслась то вдоль созревающих нив, где воздух был душен и душист и отзывался хлебом, то вдоль широких лугов, и внезапно их свежесть била легкой волной по лицу. Небо словно дымилось по краям. Наконец выплыл месяц, тусклый и красный. Анна Васильевна дремала. Зоя высунулась из окна и глядела на дорогу. Елене пришло наконец в голову, что она более часу не говорила с Инсаровым. Она обратилась к нему с незначительным вопросом. Он тотчас радостно ответил ей. В воздухе стали носиться какие-то неясные звуки. Казалось, будто вдали говорили тысячи голосов. Москва неслась и навстречу. Впереди замелькали огоньки. Их становилось все более и более. Наконец под колесами застучали камни. Анна Васильевна проснулась. Все заговорили в карете, хотя никто уже не мог расслышать, о чем шла речь. Так сильно гремела мостовая под двумя экипажами и тридцатью двумя лошадиными ногами. Длинным и скучным показался переезд из Москвы в Кунцево. Все спали или молчали, прижавшись головами к разным уголкам. Одна Елена не закрывала глаз. Она не сводила их с темной фигурой Инсарова. На Шубина напала грусть. Ветерок дул ему в глаза и раздражал его. Он завернулся в воротник шинели и чуть-чуть было не всплакнул. Увар Иванович благополучно похрапывал, качаясь направо налево. Экипажи остановились, наконец. Два лакея вынесли Анну Васильевну из кареты. Она совсем расклеилась и, прощаясь со своими спутниками, объявила им, что она чуть жива. Они стали ее благодарить, а она только повторяла «чуть жива». Елена пожала в первый раз руку Инсарову. И долго не раздевалась, сидя под окном. А Шубин улучил время шепнуть уходившему Берсеньеву. «Ну — но как же не герой? Воду пьяных немцев бросает. — А ты того не сделал, — возразил берсенев и отправился домой с Инсаровым. Заря уже занималась в небе, когда оба приятеля возвратились на свою квартиру. Солнце еще не вставало, но уже заиграл холодок. Седая роса покрыла травы, и первые жаворонки звенели высоко-высоко в полусумрачной воздушной бездне, откуда, как одинокий глаз, смотрела крупная последняя звезда.